Глава девятая. Ульяна. Я опасалась подойти близко, но и вернуться в квартиру тоже не могла. Надо было проведать Платонова в больнице, выяснить, как у него дела. «Шел бы ты, Коля, по делам, к бухгалтерше своей», — ругнулась я под нос. «Ага, побежит он. Сегодня воскресенье», — вздохнула Ленка. «А чё ты сдавать не надо?» «Пусть на дом работу возьмет», — возмутилась я. «К вечеринке готовится в конце концов», — сам же сказал бардак в квартире. «Ждет, что ты извинишься», — предположила Лена. «Или подарок вручить тебе хочет?» «На юбилей», — подсказала. «Ох уж этот юбилей», — вздохнула я. «С прошедшим тебя осторожно», — заметила Лена. «Угу, спасибо. Надо еще маме с папой перезвонить. Видела от них кучу пропущенных». «Отмечать будем?» Я переминалась с ноги на ногу. Прошло целых два года с момента трагической гибели моего старшего брата, Дениса. Он погиб прямо на мой день рождения». До сих пор помню, как мы ждали его к семейному ужину, как стемнело во дворе и начала виться мошкара и комары над тортом с розочками. Так мы и сидели, семья, друзья. Коля с родителями тоже были за длинным столом, поставленным во дворе перед домом. Мы прождали до глубокой ночи, пока не узнали, что Денис разбился на опасном повороте, вылетев с трассы. На том месте постоянно были ужасные аварии. Потом местные власти закрыли дорогу на ремонт, но еще ничего не сделали, всех пускают в объезд. Прошло целых два года, столько всего случилось, но ощущение потери до сих пор угнетает, потому и не праздную. Еще хуже себя чувствую от того, что даже память родного и любимого человека не почтила как следует, провела эти сутки в любовном угаре, как животное какое-то. «Знаешь, наверное, не буду праздновать», — проглотила слова. «Вся эта ситуация ужасная, мне тошно, что я обо всем забыла. Сама не своя была». «Под действием зелья?» — с сомнением спросила Лена. «Надо еще раз к этой бабке съездить». «Зачем? Ноги моей там больше не будет. Шарлатанка она обыкновенная. Я вообще на неё заявление в полицию напишу». «За что? На каких основаниях?» «Незаконная предпринимательская деятельность, например. Или еще что-нибудь. Вредительница она». Выпалила я с досады. понимая, что ничего, тем не менее, не добьюсь. А если пойду в полицию с заявлением, меня вообще на смех поднимут. «Если не упекут саму за решетку», подумала я с неприятным холодком в животе. «Мало ли. Ведь именно я дала Платонову кофе с убойной дозой приворотного зелья. Нехорошо получилось. Дурно, откровенно говоря». Голова пошла кругом. Сколько проблем из-за одного действия. Дел целая гора, а тут... А тут этот Коля нарисовался, проходу не дает. Еще и направился в нашу сторону. «Что будем делать?» — шепнула побледневшая Ленка. Не знала я, что Коля таким ревнивым окажется, на дыбы встал. «Давай обратно вернемся, пересидим. Он уйдет, надоест тебя караулить». На наше счастье, во двор закатилась газель с надписью «Дом мебели» на кузове и просигналила громко. Из окна высунулся мужчина. «Твоя машина? Отгони легковушку», — попросил он Колю. «Проехать мешает». Коле пришлось оставить затею и отгонять свой седан в сторону. «Двинули», — сказала Ленка. «Или возвращаемся?» «Нет, не могу. Побежали». Мы быстро-быстро прошмыгнули мимо и благополучно добрались до автобусной остановки. Подруга оттянула меня в сторонку от толпы и спросила. «Теперь скажи, какие отношения тебе предложил Платонов?» – зашептала она. «Никакие», – ответила я резко и поджала губы, словно обиделась на этого ужасного бабника. «Секс ему подавай новые горизонты», – добавила Горько. «Это какие?» – удивилась Лена. «Это всякие неприличные штуки. Даже говорить ничего не хочу. Я вообще хочу, чтобы он как можно скорее пришел в себя, и все на этом». «А повышение?» «В мое повышение никто не верит. Даже Коля усмехнулась я. Коля дурак!» «Даже если ты ему Нобелевскую премию принесешь, все равно будет считать себя лучше всех остальных. То есть на повышение не пойдешь?» Я подумала немного. Внезапно ощутила, как на меня кто-то пристально смотрит и повернулась. Парень, сидевший на скамейке, подмигивал мне, разглядывая во все глаза, пялился на мои ножки. По-хорошему, надо бы уехать, но тогда придется жить в деревне и слушать, как обо мне разрастаются слухи, один другого ужаснее. Коля точно от обиды может сплетни запустить, и через какую-то неделю про меня будут говорить всякое. Никакой жизни не станет, будущего тоже. Кем я там работать буду? В контору Колиного отца путь мне будет заказан, а он зажиточный. У него и магазины деревенские, и склады. Со всеми частниками он в хороших отношениях. Слово «поперек» скажет, тогда, наверное, даже надоильной работу не найти. Поэтому я решила для себя. С чего ты решила, будто я не пойду на повышение? Пойду. Вита Сергеевна все равно на больничном. А как же всякие неприличные штуки? У Платонова целая коллекция. Уверена, он найдет с кем открывать горизонты. Лишь бы только на ноги встал, вздохнула я. Андрей. Очнулся, прощебетал радостный голосок. Тш! Прохрипел я, не ори. Не ори ты так. С трудом открыв глаза, я сощурился от слишком яркого света. И что ры закрой, потребовал я. Сейчас врача позову, отозвалась девушка. Ее голос был знакомым точно кто-то из персонала центральной больницы, но кем именно она была, я не мог понять. С огромным трудом приходил в себя. Проморгавшись как следует, я обнаружил вокруг себя суетившийся персонал. Всех знал по именам и кличкам. Знал привычки и рабочие особенности, поскольку трудились в одном коллективе. Но сейчас они были по одну сторону ситуации, а я по другую, в роли пациента. «Стабилен. Переводим в обычную палату». «В обычную?» – засомневалась медсестра. «Забыл про особое распоряжение Балановского?» Я весь обратился вслух. Упомянули директора нашей клиники, Балановского Сергея Дмитрича. В суе имя его не упоминали. «Забыл. Катим в отдельную». Меня лихо покатили в отдельную палату. Разместили с максимальным комфортом. «Что стряслось?» – схватил за руку медсестру Тамару. Она вздохнула. «Поправляйтесь, Андрей Викторович». «Я здоров. Чего мне поправляться?» «Но, признаюсь, голова была пустой, звенящей». А тело такое слабое, почти без сил. Желудок сосало от голода. Полежите пока, вам положено. Поесть когда-нибудь принесут? После обильного промывания не смешите. На водичке и на бульоне посидите, махнула Тамара. Так, стой. Последний вопрос. Времени сколько? Одиннадцать Понедельник. Понедельник? Я чуть не подпрыгнул. У на Никиты операция на девять была назначена. Лежите, Андрей Викторович. Операцию сейчас проводит Величка Георгий Александрович. Я... я должен был оперировать. Сейчас встану и пойду. Андрей Викторович, вы в субботу во время обхода рухнули, как и мёртвый. Пять минут назад с реанимационного вас перевели. Какая операция? И вообще, сомнительно, что вам позволят. Не договорила медсестра и быстро упорхнула. «Так, а ну иди сюда. Что там сомнительного, а?» Дверь закрылась. Пришлось рухнуть на кровать. Я вспомнил все, что было в субботу. Хорошо помнил, как заступил на смену по просьбе коллеги, пошел на обход, а потом... Бац! Как отрубило. Что за ерунда? Подумать как следует на эту тему я не успел. В палату вошел сам Балановский Сергей Дмитриевич, директор больницы. «Не вставай, лежи», — поприветствовал скупо и сел в кресло. «Дмитрич, а чего ты такой посный? Кажется, из нас двоих я валяюсь на больничной койке. Фиг знает, по какой причине». «Делаешь вид, что не знаешь?» «Просвети. Только не говори, что меня пора списывать по состоянию здоровья. Сердце работало всегда безотказно». «Одно могу сказать точно, Платонов. Я временно отстраняю тебя от исполнения обязанностей ведущего хирурга». «Пройдешь переподготовку, сдашь наркологию, потом посмотрим», добавил и поджал губы. «Может быть, в штат снова возьму». «Что?» «Дмитрич, ты с дуба рухнул!» «Хватит изображать непонимание», — побагровел мужчина. «Ты меня по-крупному подставил, Платонов. Нашу клинику теперь в министерстве на карандаш взяли. Проверками затрахают. А все из-за тебя». «Из-за меня?» «Из-за тебя», — кивнул. Ну, не корчь ты из себя, святошу Платонов. Я понимаю, мы все не без греха. Но если ты употребляешь, так хоть не перед сменой прошипел. Объясни по-человечески, Дмитрич. Есть тайные покупатели, в курсе? В курсе, конечно. Но при чем здесь это? Ну вот, есть тайные покупатели. А в нашей больнице, оказывается, на протяжении последней недели курсировал так называемый тайный пациент из министерства. Пас. Куда? Под видом обычного пациента, ничем себя не выдавая, он посещал специалистов, сдавал анализы, ждал на приемах, составлял отчеты о работе больницы и нарушениях в работе медперсонала. Все как всегда, никаких серьезных нарушений сверхмеры обнаружено не было. Все было в пределах нормы ровно до того момента, как ты рухнул и наделал очень много шума, в реанимацию загремел. Из министерства заинтересовались. Внимание было самое пристальное, сам понимаешь. «Ну?» «Что «ну»?» «Выкатил ты нам подарочек, Платонов?» «Токсикология такой список дала?» «Тут тебе и алка, и нарка, и даже конский возбудитель. Впрочем, последнее не мое дело. Кто как может, так и справляется с кризисом среднего возраста. Но нарка, Платонов, я стоял за тебя как мог» но с такой картиной был вынужден принять меры и показать, что мы подобное поведение не приветствуем. «Какое нарко, Дмитрич! Тебе самому лучше знать. Я ничего не употребляю!» В ответ директор развел руками и присел поближе, наклонился. «Ты мне тут не чеши, Платонов. На прошлый корпоратив ты водку купил как воду, а потом травку курил». «С тобой же пыхал, Дмитрич!» — шепчу я. «Но чего ты?» «Забудь», — выпрямился директор. «В общем, прецедент случился. Я отреагировал. Ты временно отстранен. Пройдешь переподготовку, сдашь все анализы. Может быть, обратно тебя в штат на рядовую должность возьму». «Дмитрич, ты меня сейчас без ножа зарезал! Несправедливо!» «С таким списком, который у тебя в крови нашли, я бы особо ничего не требовал, Платонов. Радовался бы, что легко отделался». «Чем, Дмитрич?» «Ты меня хлеба лишаешь!» «Ну, не свисти мне, Платонов, не корчись себя себя, два оборванца. Все же знают, что ты при деньгах. Доход от собственной частной клиники явно выше, чем зарплата ведущего специалиста в государственной больнице. Верно я рассуждаю?» «Давай не будем о деньгах, это неправильно. Откуда у меня в крови наркота взялась?» «Признаю, прихлебнул немного коньяка в пятницу, но то было после ухода из центральной клиники» после завершения рабочей смены. «В общем, не мое дело, Платонов. Я знаю, ты сейчас будешь все отрицать, а я говорю тебе, как есть». «Как есть, значит? Дмитрич, я десять лет тебя знаю! Десять лет! Вот, значит, как ты за меня боролся!» Боролся, как мог. Но на кон встала и моя карьера. Если бы я выгораживал тебя до последнего, меня самого потом вышвырнули бы с хорошей должности. Все ясно. «Своя шкура ближе к телу». «Ясно, конечно». «Значит, я персона нон grata. Директор больницы кивнул. «Епрост! Вот это я влип!»